Подготовка. Взгляд Ратникова был убийственным. Я сжалась от желания спрятаться под стол. Каюта внезапно стала маленькой. Стены придавливали. Свет от многочисленных лампочек становился тусклым. «Тебе некуда идти. Тебя преследует сумасшедший, из-за которого ты чуть не погибла под колесами машины. Хватит делать вид, что у тебя есть другие варианты». «Здесь ты отдохнешь две недели на комфортабельной яхте, иногда поднимаясь на палубу, чтобы папарацци могли сделать парочку эксклюзивных снимков. А в остальном живи и радуйся, оплачиваемый отпуск. Я бы сам от такого не отказался». «У вас все отпуска оплачиваются дивидендами». Я ляпнула это, стараясь переспорить Ратникова, но едва слова слетели с губ, испугалась его гнева. Но Ярослав сдержался, пододвинул ко мне документы, положил сверху ручку и отрезал. «Соглашайся! Подпишешь договор, получишь плавание мечты. Откажешься? Тебя отвезут туда, где тебя ждет безумный мужик. Простой выбор – приятные деньги или опасный сумасшедший. Соглашайся быстрее. На счет три я аннулирую предложение. Раз». И снова я окунулась в ужас перед кабинетом нотариуса. Потерла запястье, на котором уже синел безобразный синяк. Вспомнила горящие безумием глаза Игоря и его сумасшедшие требования. Два. Горло подкатил ком. Захотелось зареветь в голос, но даже вздохнуть глубоко не получалось. И когда Ратников открыл рот, чтобы сказать «три», я дернула договор к себе. «Я согласна, но только без интима». Теперь Ярослав смотрел на меня удивленно. «А ты на него рассчитывала? Его не будет. Мы идем в путешествие, чтобы сохранить мой будущий брак с Инессой, а не разрушать его. Так что будем держаться за руки, делать вид, что целуемся. Остальное у нас будет с другими людьми и в другое время. Подписывай уже». Трясущимися руками я сняла колпачок и подписала все, что двигал ко мне юрист. Мне хотелось поскорее принять душ и лечь спать, но вокруг началась суета. Пока мы были в каюте, на яхту приехала целая армия красоты. Моей внешностью, чтобы усилить сходство с Инессой, занялась девушка с совершенно обычным именем и неординарной внешностью. У Галины были проколоты не только уши по всему контуру, но и нос. Она меня вертела, крутила, выщипывала, мазала и дергала. И давала рекомендации. «У вас почти одинаковая форма губ. Я накрашу их сейчас стойкой помадой. Она продержится три дня. Потом накрасите снова по моему контуру. Если не получится, сотрете и покройте блеском. На фотографиях он размоет настоящий контур, и форму губ будет сложно понять. На голову косынку. Вот так». Она скроет шею и изменит ширину лица. Солнцезащитные очки надевать всегда. Глаза выдают быстрее всего остального. Тем более у вас они зеленые. Линзами пользуетесь? Нет. Зрение хорошее? Да. Тогда и начинать не будем. Солнцезащитные очки и косынка всегда. Фигуры у вас с Ванессой Диф разные, но я подберу к утру нужную одежду. Пока привезла только два варианта и ночнушку – На них вы продержитесь до отплытия. Остальное я дам комплектами с фотографиями, как это носить, чтобы маскарад удался. И обувь привезу. Это самое главное». «Почему?» «Обувь меняет походку, которую вам, чтобы имитировать Ванессу, невозможно будет быстро поставить. Поэтому шлепки, которые еле держатся на ступнях, пушистые неудобные тапочки. «Можно еще ногу замотать бинтом». Если болит колено, походка тоже меняется. «Отличная идея. Эластичный бинт тоже привезу. Одежда будет свободная. Балахоны хорошо скрывают фигуру. И руки тоже прикроем нависающими на кисти рукавами. Ногти под прозрачным лаком. Хорошо. Есть ощущение, что отдыхают и восстанавливаются. Оденьтесь сейчас. Покажу, как утягивать завязки». Галина протянула мне блестящий кофр. В нем оказались летние кремовые брюки и струящаяся блузка с зеленым и песочным орнаментом. На ней было множество тесемок. Тут прихватим побольше, здесь отпустим сильнее, получим асимметрию, так отвлечем внимание от груди, которая у вас крупнее, а вот талия станет заметнее. Правильно сказал Ратников, она у вас осиная, как у Энессе. Пусть смотрит туда. Наденьте, я покажу, как завязывать. Она сунула мне в руки одежду, а я завертела головой. Сейчас я стояла в той части каюты, из которой не было выхода. Чтобы попасть в туалет, мне надо было протиснуться мимо Галины. Она и не думала отходить в сторону, и раскрытый чемодан с косметикой не собиралась отодвигать. Но на мое замешательство она смотрела с удивлением. «А! Вы стесняетесь?» Галина хлопнула себя по лбу. Я же с моделями работаю. Они могут переодевать бельё, находясь в толпе. На показах нет возможности даже прикрыться. Там, как на пидстопе, даже переодевать могут другие люди. Девушка отошла в сторону, и я смогла примерить костюм. Он сел идеально. И мне было жаль, что надо прятать глаза. На фоне зеленого принта, струящейся блузки, мои глаза стали огромными и яркими. И помада мне шла безумно. Я улыбалась сначала своему отражению в зеркале, а потом и Галине. Та удовлетворенно кивнула и умчалась подбирать мне одежду на две недели. А я, ловя отголоски удовольствия от увиденного в зеркале, пошла искать Ратникова. Из-за приоткрытой двери дальше по коридору был слышен его голос. Он что-то говорил отрывистыми фразами, отдавал распоряжение. Я постучала и, дождавшись приглашения, открыла дверь». Ярослав резко обернулся, продолжая разговор и замер. На его лице отразилось удивление, недоверие, а потом что-то непонятное. Он отвел взгляд, схватил со стола бокал и сделал несколько жадных глотков, а потом отчеканил в трубку ставшим хриплым голосом. Остальное решим позже, пока.